«Зорсье!» — закричала воительница хриплым басом. «Колдуны все мои люди заколдованы, все мертвые, но не я. Я слишком...» Я понял, даже слоновья д о з а снотворного оказалось н е д о с т а т о ч н о чтобы продержать богатыршу в оцепенении дольше нескольких часов. О, волшебная нить с л у ч а й н о с т и Не знаю, каким причудливым м а н е р а м ты свелась, чтобы вывести шашу к этому болоту,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 Грязь уже доходила д е в о ч к и до плеч. Держа ирландца на весу, Шаша остановилась и рассудительно сказала «Зачем?» «Мои мужчины все умирать. Женщины им не нужны, мне тоже. Мне нужны мужчины. Мужчин больше нет». На глаза черной королевы навернулись гигантские слезы. Она сердито смахнула их и рявкнула «Вы, две колдуньи, их убивать! Теперь обе тонуть!»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 — переспросила ш а ж у Что такое Африка? л е т и ц ы начала ей объяснять, но тут силы меня оставили. Сказались последствия удара и волнения. Закружилась голова, я ощутил невыразимую слабость и лишился чувств. О дальнейшем ходе событий я могу лишь догадываться. Их свидетелем я не был. После всех потрясений, после полученной травмы я был нездоров. Ночь я проспал мертвым сном. А когда пришел в себя, оказалось, что я лежу на песке, заботливо прикрытый пальмовым листом. Рядом шелестели волны, раздавался мерный скрип. Приподняв крылом лист, я увидел поразительную картину. Был прилив, уровень воды поднялся выше середины рифов, обрамлявших лагуну. В тридцати шагах от кромки вялого прибоя покачивалась на волнах шхуна,